глава Как-то летним утром Скарлетт, сидя у окна своей спальни, мрачно наблюдала за вереницей повозок исследовавших за ними колясок, переполненных молодыми жизнерадостными девушками, дамами постарше и мужчинами в военной форме. Всё это двигалось по персиковой дороге, направляясь в поля и леса за декоративной зеленью для предстоявшего в этот вечер благотворительного базара в пользу госпиталей.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 Да и как бы она могла изобразить убитую горем вдову, когда всё это сплошное притворство? Улыбкам и поклоном был внезапно положен конец. Тётушка Питти, как всегда слегка запыхавшаяся после подъёма по лестнице, вошла в комнату и, не говоря худого слова, оттащила её от окна. «Душенька, да вы никак рехнулись махать рукой мужчинам из окна своей спальни! Право же, Скарлетт, вы меня изумляете!»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 сковали, по счастью, Скарлетт язык. Иначе, с унаследованной от Джеральда привычкой не стесняться в выражениях, она выложила бы напрямик всё, что накопилось у неё на сердце. не погладила её по плечу, а тётя Питти заковыляла к окну, чтобы опустить жалюзи. «Не надо!» — яростно вскричала вдруг Скарлетт, поднимая от подушки красное, опухшее от слёз лицо. «Не опускайте! Я ещё не умерла!»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 поспешно зашнуровали свои корсажи, пригладили волосы и спустились в гостиную. «У миссис Банелл дети заболели корью», заявила с порога миссис Мэри Уэзер, всем своим видом давая понять, что считает миссис Банелл, целиком ответственной за то, что это случилось. «А девочек Маклюр вызвали в Виргинию», сообщила миссис Эслинг умирающим голосом, томно обмахиваясь веером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 Нам надо ехать развешивать зелень. Питти, вы и Мелани нужны нам сегодня вечером, чтобы занять место миссис Бонелл и девочек Маклюр. Но, Долли, это же невозможно. «Не говорите мне, пожалуйста, невозможно, Питти Пэт Гамильтон», воинственно заявила миссис мэри Мэриуэзер. «Вы должны приглядывать за неграми, которые будут разносить прохладительные напитки, вместо миссис Бонелл. А мэлли будет сидеть в киоске девочек Маклюр».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 За заметив колебания Мелани, она встала оправила кринолин. Вы обе, все вы должны прийти и помочь. И, пожалуйста, пите, не пытайтесь снова пускать в ход свои отговорки. Подумайте лучше о том, как госпиталь нуждается в деньгах для новых коек и медикаментов. И я знаю, Чарльзу было бы приятно, что вы помогаете делу, за которое он отдал жизнь. Ну, хорошо.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 А перед ним на длинных столах красовались трофеи, собранные со всех садов города, груды белых, жёлтых и алых роз, декоративные папорники, горделивые, похожие на шпаги, золотистые гладиолусы, ворохи многоцветных настурций и прямые упругие стебли шток-рос, высоко вздымающие свои пунцовые и палевые головки. И среди этого буйства цветов торжественно, как на алтаре, горели свечи.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 Слегка раскинув руки, полу закрыв глаза, она покачивалась в такт томной, завораживающей музыки. Печальная повесть трагической любви Лорены находила отклик в ее растревоженной душе, и к горлу подступал комок. Внезапно, словно пробужденная к жизни музыкой вальса, залитая лунным светом, напоенная теплыми ароматами, улица за окнами наполнилась топотом копыт, скрипом колес, смехом, голосами,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 Красные, жёлтые и синие лампасы на брюках, указывающие на рот войск. Концы пунцовых и золотых кушаков развивались, ножны сабель сверкали и звенели, ударяясь о блестящие ботфорты, и звон их сливался со звоном шпор. «Какие красавцы!» — думала Скарлетт, глядя, как мужчины издали взмахом руки приветствуют друг друга или склоняются над рукой какой-нибудь почтенной дамы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 Яростно прошелся смычком по струнам, и оркестр, что было мочи, грянул голубой заветный флаг. Сотни голосов подхватили мелодию и слились в восторженном ликующем гимне. Гарнист из внутреннего охранения, вскочив на подмостке затрубил влад с оркестром, и когда серебристые звуки горна призывно поплыли над поющей толпой, холодок восторга пробежал у людей по спинам, и обнажённые плечи женщин покрылись от волнения мурашками. «Ура, ура, ура! Да здравствует юг и его права! Взвейся выше, флаг голубой, с одной заповедной звездой!» Запели второй куплет, и Скарлетт, громко певшая вместе со всеми, услышала за своей спиной высокое нежное сопрано Мелани, такое же пронзительно чистое, как звуки горна.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 Ни одна страна еще не растила таких сыновей, таких бесстрашных, таких беззаветно преданных делу, таких изысканно галантных, таких нежных. И как могут они не одержать сокрушительные победы, когда борются за правое справедливое дело? И это правое дело не менее дорого им, женщинам, чем их мужьям, отцы и сыновья. Они служат ему своим трудом, они отдали ему и сердца свои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 И, конечно, английская знать не может не симпатизировать южанам, как всякое знать людям своего круга, и не может не испытывать неприязни к Янке, поклоняющимся доллару. И женщины шелестели шелковыми юбками, заливались смехом, и, глядя на своих мужчин, испытывали гордость и любовный трепет, вдвойне сладостный и жгучий перед лицом опасности, а, быть может, даже смерти. Сердце Скарлетт тоже в первые минуты билось радостно и учащенно от того, что она снова оказалась на балу среди такого многолюдного сборища. Но её радость вскоре потухла, когда, окидывая взглядом толпу, она заметила одухотворённое выражение на лицах окружающих. Все сияли, всех переполнял патриотический восторг, и только одна она не испытывала таких чувств. Её приподнятое настроение сменилось подавленностью,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 Они станут жёсткими и сморщенными. Оперлась локтями о прилавок, наклонилась вперёд и принялась смотреть в зал. Ну и что? Ну и пусть станут уродливыми. Едва ли у неё будет когда-нибудь возможность выставлять их на показ. С алчной завистью смотрела она на проплывавшие мимо нарядные платья. Сливочно-жёлтое муаровое, украшенное гирляндами розовых бутонов. Алое атласное...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 «Конечно, я бы выглядела великолепно в этом платье», — с неукротимой завистью думала скарлет «У ней уже талия, как у коровы, а этот яблочно-зелёный оттенок так идёт к цвету моих глаз». И как только белокурые девушки отваживаются надевать такие платья, кожа у неё кажется зелёной, как заплесневелый сыр. И подумать только, что мне уж никогда не носить такие цвета,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 но девочкам Маклюр, которые должны были сидеть в этом киоске, неожиданно пришлось уехать, и кроме нас с Мелани заменить их никто не мог, и «любую жертву не жалко принести во имя правого дела». То же самое говорила и миссис Элсинг, только ее слова звучали как-то по-иному. Гневный ответ был у Скарлетт уже наготове, но она вовремя прикусила язык.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 и неожиданно для себя рассмеялась. Как в самом деле всё это глупо в конце-то концов. Батлер рассмеялся тоже, и так громко, что кое-кто из Матрон, сидевших в углу, посмотрел в их сторону. Заметив, что вдова Чарльза Гамильтона отнюдь, по-видимому, не скучает в обществе какого-то незнакомца, они осуждающе переглянулись и склонили головы ещё ближе друг к другу. По залу прокатилась барабанная дробь, и все зашикали, увидев, что доктор появился на подмостках и поднял руку, требуя тишины. Мы должны от всего сердца поблагодарить наших прекрасных дам, чьё патриотическое рвение и неустанный труд не только позволили этому благотворительному базару принести нам необходимые материальные средства, но и преобразили грубую казарму в очаровательный уголок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 Буря аплодисментов и взволнованные восклицания заглушили его слова. С чувством глубокого облегчения Скарлетт прежде всего подумала о том, что вдовий наряд не позволил ей, слава тебе, Господи, надеть ни своих любимых золотых серёг, ни тяжёлой золотой цепи, полученной в подарок от бабушки Робби Яр, ни золотых с чёрной эмалью браслетов, ни гранатовой броши.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 Возгласы «Постойте, постойте, вот, я уже отцепила!» Мейбл Мэриуэза стягивала с рук парные браслеты, обхватывавшие запястье и руки выше локтей. Фенни Элсинг, воскликнув «Мама, позволь мне!», снимала с головы золотую, обсыпанную мелким жемчугом Деодему. Фамильную драгоценность, передававшуюся из поколения в поколение. И всякий раз, как новое пожертвование падало в лукошка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 Значит, надо найти способ как-то, в чём-то восторжествовать над ним». Она подавила в себе желание бросить ему в лицо всё, что она о нём думает. Как говаривала мамушка, «Мухи слетаются на сахар, а не на уксус. Она поймает эту вредную муху, она её наколет на булавку. И тогда уже не она, а он будет в её власти».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 и прячут свои желания и чувства, а порой и разбитые сердца под нагромождением пустопорожних учтивых слов. Я подумал, мисс О'Хара — натура незаурядная. Она знает, чего хочет, и не боится ни открыто об этом сказать, ни швырнуть вазу. «Так вот», — сказала она, давая волю своему гневу, «сейчас я действительно скажу все, что я думаю».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 Рано или поздно будет стерто с лица земли. Так почему бы им пока что не заработать себе на хлеб? Стерто с лица земли? Конфедерация? Ну, разумеется. Будьте столь любезны, освободите меня от вашего присутствия. И не вынуждайте вызывать мой экипаж, дабы от вас избавиться. «Какая пылкая маленькая мятежница!» — со смешкой проговорил он, поклонился и неспешно зашагал прочь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 В то время как новые мужские голоса начали выкрикивать новые имена и называть более крупные суммы денег, доктор Митт улыбался, полностью игнорируя возмущённый шёпот, доносившийся из угла, где восседали дамы-попечительницы. Поначалу миссис Мэри Уэзер громко и решительно заявила, что её Мэйбл не примет участие в этой затее. Но по мере того, как имя Мэйбл стало звучать всё чаще и чаще,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 стоявшего внизу прямо перед доктором, и постаралась сделать вид, что всё происходящее ей глубоко безразлично. Но было уже поздно. Один уголок губ Ретта насмешливо опустился вниз, а одна бровь выразительно поднялась вверх. Скарлетт вздёрнула подбородок и, отвернувшись, внезапно услышала своё имя, произнесённое с характерным чарльстонским акцентом, и так громко,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 «Браво! Вы, кажется, начинаете мыслить самостоятельно. До сих пор вы предпочитали, чтобы за вас думали другие. В вас пробуждается жизненная мудрость. Да, но если бы вы возбуждали о себе столько толков, как я, вы бы поняли, насколько это не имеет никакого значения. Подумайте хотя бы. Во всем Чарльстоне нет ни одного дома, где я бы был принят».